Глава вторая. Не успеваю даже толком перевести дух, как позади автобуса раздается сигнал клаксона. Гудок настолько громкий, что я вскакиваю от испуга. До меня доходит, что тем бандитам ничего не стоило вернуться к машине и попросту догнать меня. От паники сердце колотится в ребра, как сумасшедшие. Как назло автобус тормозит на светофоре. Вижу через заднее стекло, что из джипа вываливается один из амбалов, и направляется к нему. И паника захлёстывает с головой. «Откройте дверь, пожалуйста!» Бросаюсь к передней двери и от нетерпения подгоняю. «Скорее!» «Не могу, не положено на светофоре!» выглядывает из кабинки водитель. «Пожалуйста! Чуть не плачу я!» Он ругается под нос, наверняка ругая меня, на чём свет стоит, но дверь всё же открывает. Вылетаю из автобуса и бросаюсь вперёд ловко лавируя в потоке стоящих машин. «Стой! А ну стой, ты!» Летит в спину грозный крик. Почти успеваю добежать до тротуара, но преследователь налетает сзади, больно перехватывает руку выше локтя и дёргает на себя. Едва не падаю вместе с малышкой, но он удерживает меня на весу и тащит к машине. По инерции почти пробегаю несколько шагов следом, спотыкаясь на ровном месте и лишь потом упираюсь. «Что вы делаете? Отпустите!» Пытаюсь вырвать руки, но пальцы амбала только ещё крепче смыкаются на руке. «Заткнись!» «Отпустите меня!» Вырываюсь как могу, но мужик вообще не реагирует на мои просьбы. Просто тащит меня к чёрному внедорожнику, и я начинаю кричать. «Помогите! Помогите! Пожалуйста!» Надеюсь, что хоть кто-нибудь из прохожих придёт мне на помощь. Оборачиваюсь к нему умоляю. Но одни просто отводят глаза, другие делают вид, что не замечают, как меня волокут к машине. Лишь пара человек достают телефона и набирают кого-то. Очень надеюсь, что полицию. Они просто изображают помощь. Мужик заталкивает меня в салон. Я едва успеваю пригнуть голову, чтобы не удариться со всего размаха. Он садится следом, и я оказываюсь зажата между двумя бугаями, которые выглядят как заправские бандиты из криминального сериала. Спереди сидит водитель, Рядом с ним ещё один пассажир. По щекам текут слёзы. Я вжимаюсь в сиденье и боюсь даже пошевелиться. Украдкой смотрю сначала влево, потом вправо, но амбалы даже не различаются на вид. Рослые, здоровые, с квадратной массивной челюстью. «Пожалуйста». Выдыхаю я тихо, но даже не успеваю договорить, как мужик спереди грузно рявкает. «Заткнись!» По голосу я узнаю того самого бритого, как его назвал сообщник. Леся так всё время испуганно жалась ко мне, а от громкого окрика и вовсе вскукоживается в крохотный комочек. Обвивая малышку руками, словно стараясь спрятать и уберечь, тихонько убаюкивая её, хотя сама трясусь от страха. Всю дорогу боюсь даже слово произнести, чтобы не спровоцировать агрессию. Но когда внедорожник останавливается у каких-то полузаброшенных на вид складов, внутри всё холодеет от страшной догадки. К «Куда мы приехали?» Робко лепечу я, когда сидящий рядом со мной мужик за руку вытаскивает меня из машины следом за собой. «Тебе сказали, заткнись!» бросает он лениво. «Вы меня убьёте?» Глаза против воли наполняются слезами. Бритые с остальными подельниками выбираются следом и скрываются внутри склада. Рядом остаётся только тот самый рослый здоровяк, что тащил меня к машине. Он начисто игнорирует мой вопрос и протягивает руки. «Ребёнка дай сюда!» «Нет». «Ты плохо понимаешь, что ли, по-русски? Или с тобой по-другому поговорить?» Закипает он. «Не отдам». Упрямо мотаю головой, прижимая Лесю к себе, хоть едва ли не умирают от страха. Амбала перекашивает от злости. Он сокращает расстояние между нами и силой выдирает ребёнка из рук. «Что они с этим ребёнком сделают? Ведь не зря же её отец прямо из окна отдал Лесю, так боялся за малышку». Эти мысли приводят меня в ужас. Я понимаю, что не могу так просто её бросить. кидаюсь следом, как кошка, цепляюсь за его руку, без жалости располосовывая ногтями. Бугай ревёт от боли и реагирует быстрее меня. Не успеваю увернуться, как мне с размаху, по щеке прилетает звонкая плеуха. Мужик в этот момент и о малышке забывает, ставит её на ноги, а сам бросается ко мне. В голове звенит от силы удара, и споткнувшись, я лечу на землю. Амбал склоняется надо мной, скаля зубы в бешенстве, наматывает волосы на кулак и резко дёргает вверх. Тонко пищу более инстинктивно, прикрывая лицо руками, вижу, что мужчина уже собирается ударить меня тяжёлым ботинком прямо по голове. Перепуганная Леся заходится в плаче, и на её оглушительный рёв из помещения пулей вылетает бритый. «Серый!» — в его голосе звучит сталь. «Отпусти девку!» «Это овца мне всю руку раздербанила! Смотри, кровища хлещет!» Орет амбал и демонстрирует ему предплечье. Дёргаю следом, потому что на кулак намотаны волосы. И тут же мужик переключает внимание на меня. «Ты сейчас пожалеешь, что на свет появилась мелкая дрянь! Голыми руками удавлю!» «Отпусти девку, я сказала!» В голосе моего неожиданного спасителя слышится явная угроза. «Сейчас лютый приедет, сам решит, что с ней делать!» «Но бритый!» «Я неясно, что ли сказал!» — взрывается он. «Бедненький! Девочка ему руку располосовала! Смотри, не заплачь!» Он разворачивается и приказывает. «Девку за мной!» Бриты подхватывают ревущую малышку на руки и заходит в помещение. Амбал провожает его бессиленным взглядом и смачно ругается под нос. «Вставай!» — рычит он практически силой, заставляя подняться на ноги. Просто тянет за волосы вверх, и мне ничего не остаётся, кроме как встать и ещё подтянуться вверх на цыпочках, лишь бы ослабить боль. «Пусти!» — хреплю я, цепляясь в его кулак и пытаясь хоть как-то рожать пальцы. «Сейчас ты выкрутилась!» — шипит практически в лицо мне амбал. «Но учти, цыпочка, мы с тобой ещё не закончили!» Наконец он отпускает мои волосы, хватает за запястье и силком тащит за собой. Щека горит огнём, голова болит, и мне страшно так, что слёзы самопроизвольно текут по щекам. Оглядываюсь напоследок, может, кто-то всё же есть рядом. Может, можно позвать на помощь, но склады выглядят пустынными и заброшенными. Амбал заволакивает меня в просторное помещение, и наши шаги разносятся гулом по опустевшей огромной комнате. Швыряет меня в сторону стула, и я едва не падаю, больно приземляясь на него. Сумка с моими вещами тоже летит на пол. И с жалостью отмечаю, что моему старенькому ноутбуку точно конец. Дотянуться бы до неё, достать телефон, так, чтобы никто не увидел. Хоть он и дешёвенький, но можно попробовать включить геолокацию и узнать, где я, а потом сразу же позвонить в полицию. Бритый всё это время наблюдает за происходящим, сложив руки на груди. Кому он отдал малышку, я не знаю. Но в этом помещении, кроме нас и двух амбалов, никого нет. Мужчина кивает моему обидчику на дверь, и тот беспрекословно подчиняется. Выходит. «Интересно, чья же ты?» Задумчиво разглядывая меня, хмыкает Бритый. «Кто тебя подослал?» Смотрю на мужчину из-под лобья и потираю ноющую до сих пор щеку «Не знаю, о чём вы», — говорю хрипло. «Я просто шла мимо» и меня попросили помочь. — Ага, попросили помочь. — развеселился бандит и пихнул стоящего рядом подельника. — Помочь, слышь? Помощница нашлась! Ха-ха! Его громогласный хохот прерывается громким скрипом. Массивная железная дверь открывается, и мы синхронно поворачиваем головы на звук. Сердце забилось сильнее. Неужели тот самый лютый приехал? «Неужели всё?» Но, судя по тому, как спокойно держится Бритый, это не главарь. В проём просовывается ушастая голова, и её обладатель заискивающе гнусавит. «Бритый, девчонка, опять плачет!» «Ну так успокой!» «Как?» «Как, как, как-нибудь!» — выходит из себя мужчина. «Да я с детьми никогда не это...» Не знаю ничего. Я её потряс, как девка эта, трясла в машине. А она ещё сильнее ревёт теперь. Бритый от души ругается и эту в мою сторону злым взглядом. Девчонку успокоить сможешь? Да, запоздала киваю я. Палый, принеси мелкую сюда, командует он. Парень тут скрывается за дверью, и уже через полминуты становится слышно нарастающий плач. Леся ревёт белугой, и я не выдерживаю, встаю навстречу, чтобы взять её и поскорее успокоить. Перепуганная до смерти малышка сама тянет ко мне ручки, но Бритый останавливает меня жестом и сурово говорит. «И чтобы без выкрутасов поняла, иначе пеняй на себя». Мелко киваю, дрожа под острым, озлобленным взглядом. Бритый кивает подельнику, и тот передаёт мне Лесю. «Следи за ней». Кивает он одному из своей шайки и мотает головой в сторону выхода. «А ты, Палы, за мной!» Они выходят из помещения, а я сажусь назад на стул, попутно укачивая и успокаивая малышку. Сама тем временем с опаской кошусь на амбала, что оставили у двери меня охранять. Но он в мою сторону даже не смотрит. Больше того, достает смартфон и со скучающим видом пялится в него, изредка зевая в кулак. И правда. Чего ему бояться? Дверь одна, и он как раз загораживает весь проём. Окна расположены в этом складе слишком высоко. Так просто мне до них не долезть. Да и сам надзиратель чуть ли не в три раза меня больше по комплекции. Догонит и скрутит в два счёта. С тоской кашусь в сторону, брошенные рядом со мной сумки с вещами. Если бы не деньги и документы, которые я предусмотрительно туда переложила из маленькой дамской сумочки, Я бы сейчас здесь не сидела. А теперь? Что меня ждёт? Может, этот лютый вообще решит меня убить? Судя по виду этих мужиков, им человека жизни лишить расплюнуть. Раз тот окровавленный мужчина прямо с окна мне малышку бросал, значит, времени спасаться у него совсем не было. Почему-то я была уверена, что прилетевший на всей скорости джип, что чуть меня не снёс, как раз по его душу явился. И за малышкой в том числе. Удерживаю едва успокоившуюся малышку и немного склоняюсь в бок. Только бы дотянуться до кармашка, где лежит телефон. Только бы он не разбился, когда сумку швыряли. Теряю бдительность, и когда слева раздаётся громкий удар, испуганно вздрагиваю и вскидываю глаза на амбала. Меня всё трясёт от понимания, что он заметил, как я пытаюсь влезть в сумку, и сейчас ударит меня или что похуже придумает. Но мой охранник как-то непонятно обмекает, сводит глаза к переносице и кулем заваливается на пол, практически мне под ноги. Прямо за бандитом накачанный рослый мужчина в костюме с иголочки. Он отбрасывает в сторону металлическую трубу и впивается в меня внимательным, нехорошим взглядом. Вскакиваю со стула, прижимаю к себе Лесю и, растерявшись, семеню назад, не сводя с него глаз. «Это ещё кто?» Кто-то чужой, судя по тому, что вырубил охранника. Но что ему тогда надо? «Ну, привет, девочка!» Усмехается брюнет и направляется прямиком ко мне.